глава шестая Он сел напротив нее, вынул тонкий, унылого вида журнал. «Тебе интересно, что за окно?» «А я это видел много раз. Полчаса почитаю». Она ничуть не фыркнула от возмущения, отвернулась к окну. «Там была обыкновенная красота летнего полудня». Молодые сосновые леса сменялись полями, покрытыми каким-то цветущим желтым злаком или корнеплодом. Она хотела спросить, что это за такое желтое растение, взглянула на него, и, пораженное выражением его лица, промолчала. Он не читал. Он просто смотрел свой скучный журнал, и на лице его была такая скорбь, что она едва преодолела желание дотронуться до его худого под идеально отглаженный брючиной колено. Откинула голову на изголовье, кресло закрыла глаза. Решила сквозь полузакрытые глаза понаблюдать за ним, но выдержала недолго, что-то томило то ли странный сон, то ли досада на его безразличие. «Мне сегодня снился неприятный сон», — сообщила она. «Это интересно», — сухо сказал он и перевернул страницу. «Рассказать, если хочешь». «А вам не очень интересно». «Мы ведь не можем заниматься анализом постоянно», — он закрыл журнал, аккуратно заложив кожаной ленточкой страницу. «Итак, к какому периоду жизни относится время сна?» Начало двадцатых годов, но это неважно. Человек, которого я очень уважаю, в этом сне кричал петухом. Правда, говорят, что он и в действительности кричал петухом. Он умер от склероза. Она рассказала сон. И как проснулась, и увидела петуха, и про швейцара, потерпевшего фиаско. Рассказывала живо, но смотрел холодно и как-то недоброжелательно. А зачем ходила в комнату к этому человеку, ты помнишь? В том-то и дело, что нет. Я вдруг забыла, надо ли мне что-то взять из комнаты или, наоборот, оставить там. Было очень неловко. Неловко или страшно? Скорее, неловко, потому что он за мной следил, и я взяла чистый лист бумаги и вышла, и одна женщина протянула мне стакан с маслом. Было очень противно. «Кто эта женщина? Ты ее знаешь?» «Конечно, мы вместе работали когда-то». «А кем ты работала?» «Машинисткой». «Слишком много сопротивлений. И связанных с лечением, и реальных. Но дело не в этом. Мы не будем много говорить о твоих сновидениях, потому что это один из способов уйти от лечения». Ты мне будешь сопротивляться еще сильнее. Кроме того, нас поджидает еще трудность. Мой учитель. Нет, это сложно. Ты любишь своего отца, своего брата? У меня два брата. Они и отец мои самые близкие люди. Я так и думал. Он снова открыл журнал и сделал вид, что поглощен чтением. Она прикрыла глаза и стала рассматривать его и думать, расскажет ли она все Иосифу об этой встрече и об этой поездке. Павлу, конечно, расскажет, а вот Иосифу вряд ли. Все зависит от того, как они встретятся. Иосиф непредсказуем. Может, выслушается интересом, а может и оскорбить самым грязным словом. Это доктор Иосиф, совершенно разные люди. Невозможно представить, чтобы доктор харкнул на пол или на стену. А Иосиф делает это постоянно. Она повесила на стену коврик. Он стал очень ловко харкать мимо. Это лечение бессмысленно, потому что она никогда не скажет, кто она, чья жена и каков ее муж. Доктор прав, сопротивление огромно. Надо сказать ему, что лечение не имеет смысла, но это будет означать, что они перестанут видеться. Нет, этого она не хочет. Жить рядом и не видеть этот высокий лоб, эту строгую, почти жесткую складку губ, замаскированную сами. Это, пожалуй, общее с Иосифом. У Иосифа восточный жесткий рот. Когда он злится, Рот превращается в щель. Щель, из которой он извергает бог знает что. Однажды давным-давно пришел мрачнее тучи, отшвырнул ногой стул, не стал обедать, ушел в кабинет и завалился на диван. Она была совсем молоденькой, недавно девятнадцать исполнилось. Хотела бежать за ним, но отец остановил. Шепотом рассказал, что был вечер воспоминаний о днях революции. Его не вспомнили ни разу что было несправедливо и обидно. Хотела сказать, что действительно тогда они встречались ежедневно. Это потом он пропадал в Смольном днями и ночами. Но говорить этого отцу было нельзя, означало напомнить о болезненном, об их тайном романе, о ее бегстве. Вечером отец решился и прошел к нему в кабинет, и она слышала, как Иосиф раздраженно сказал, «Не золоти пилюлю, Сергей!» Два года назад на заседании в ЦИК эти слюнтяи почтили память Плеханова вставанием. Они сидели в кафе на большой площади. Ей хотелось говорить о нем, о его прошлой и нынешней жизни. Они были одни в кафе, соседние столики пусты, и площадь пустынна. Лишь несколько аккуратных мальчишек вдохновенно гоняли обручи. Вспомнилось, как Бухарин учил Васю этому веселому делу на дорожках Зубалова. Бухарин и Эсфирь заботились о больной Надежде Михалне. Это вызывало одобрительное удивление даже у Иосифа, хотя сама ситуация печального треугольника была ему непонятна. «Если с женой беда, надо нести свой крест», — сказал он ей но он тогда любил бухарчика и не позволял себе злобных выпадов таких как во время шахтинского дела процесс шел кажется в мае и усе был возбужден говорил о чрезвычайных мерах впервые она попробовала вмешаться о каком вредительстве буржуазной интеллигенции ты говоришь они делали революцию давали деньги тебе и таким как ты на посылке в сибирь. Красин, Винтер, сколько добра они сделали, а вы требуете расстрела. Может быть, этот разговор сыграл роль, вернувшись с пленума сообщил. Я предложил не расстреливать, а твой бухарчик голоснул против моего предложения. Поняла цену интеллигенции, и вообще он натравливает на меня членов ПБ». Год назад, после пленума Коминтерна, когда Бухарин попросил освободить его от работы, назвал его «Мимозой, долбанной на углу». А ведь раньше садились на всех заседаниях рядом, перешептывались. Что-то у них там наверху зрело, гнило, бродило. Не хотелось вникать в это, и сейчас не хочется. Какое отношение имеет эта площадь? Дети с обручами, и человек, сидящий напротив неё к пленумам съездам революциям. Теперь доктор читал газету, вежливо повернувшись к ней в профиль. Что пишут? «Что у вас мрут от голода, едят траву. Это неправда, буржуазная пропаганда. А ты не знаешь, что происходит в стране? Где ты живешь, в каком захолустье?» «Я живу в Москве». «Ну да, захолустье ты бы знала. Но если только читать газеты...» «Я не только читаю газеты. Да, у нас очереди за мясом, за молоком, люди плохо одеты. Но это временные трудности». «Зачем она это говорит? Ведь Женя рассказывала, что в Новгороде ели траву. А когда после родов она тяжело заболела, Ей в матку через ружженая дуло вливали спирт это кажется было в экспедиции урванцева ваши временные трудности длятся уже 13 лет но они не для всех я знаком с кемпером он пользовал вашего ленина и он рассказывал мне что пациент очень любил черную кру кстати полезная еда сплошной холестерин а их с Ферстером и Штрюмфелем закармливали ею. Да и вообще комфорт обеспечили невиданный. И это в какие годы? Самое начало двадцатых. Так что, как говорят, кому пироги и пышки, а кому тумаки и шишки. Она вздрогнула. Одна из поговорок Иосифа. Что еще? Состоялся шестнадцатый съезд. На нем добивали левых, видимо, добили окончательно, взялись за правых. Так, бегут из колхозов, не сели. В деревнях принялись за бедняков. Кулаки уже сбежали в город. Умные кулаки. Карательные экспедиции с применением артиллерии и самолетов. Какой-то Киров... Выступил на съезде против правых, очень предусмотрительный товарищ, а какой-то Каганович против какого-то Лосева. Но тут интересная деталь. Этот Лосев уже находится в лагере. Да, натворят большевики дел. Европа долго будет репьи обирать. Америки сейчас не до России. Кризис. Да и здесь тоже неладно, особенно в Германии. Ты давно хочешь меня о чем-то спросить? О чем? Она молчала, потому что смысл исчез. Он ничего не понимает в их жизни, не знает, какого нечеловеческого напряжения стоило прожить 13 после революционных лет, какие проблемы раздирают партию и страну. Я был бестактен. «Но ты спросила, что пишут?» «Были еще и комментарии», — тихо сказала она. «Но дело не в них. Дело в том, что вы ничего не знаете, а значит, и не понимаете нашей жизни». «Возможно. Но, возможно, и ты не знаешь страны, в которой живешь. Я лечил здесь сына пролетарского писателя. Интересная компания. Сын — алкоголик, невестка — красавица». Они приезжали много раз, снимали роскошные апартаменты, где жили все вместе. Ты скажешь, это вас не касается, и будешь не права, потому что тяжелейший психоз сына вызван именно этой ситуацией. Видишь, как я с тобой непозволительно откровенен? Что такое психоз? Если очень приблизительно, психоз — это тяжелый отказ от желаний, связанных с реальностью, мотивировка разрыва с внешним миром. Это не только утрата реальности, но и замещение ее, например, галлюцинациями, фантазиями. Значит, у меня психоз, я не знаю реальности, в которой живу, и у меня бывают галлюцинации. Не следует торопиться с выводами, мы только в начале пути. Будем пока считать, что у тебя невроз, хотя твои побеги, о которых ты мне рассказывала, это ведь тоже бегство от реальности. И все же я говорю о неврозе. А это правильно, что вы со мной так откровенны? Не знаю, такое со мной в первый раз. Но все дело в том, что твое сопротивление очень сильно и еще в другом чем? Видишь ли, моя задача состоит в том, чтобы твоя душевная жизнь срослась. Разве для этого недостаточно гипноза? Гипноз – временное излечение. Он не показывает сопротивление, поэтому я сочетаю анализ, внушение и гипноз. Гипноз необходим, потому что у тебя присутствует военный синдром. У меня он тоже был на войне, как на войне. И вы мне можете внушить все, что захотите? О нет, далеко не все. Ведь ты личность, и личность удивительная. Ты даже не осознаешь, какая ты редкостная драгоценность. Просто смотреть на тебя — это уже счастье. Ты похожа на Мадонну Джорджоне, такая же длинноносенькая. Тебе говорили об этом? Когда смотришь на тебя, замирает сердце. Поэтому вы весь день читаете газеты и журналы. Самозащита, обыкновенная самозащита. Возвращались в пролетке. Взяли, чтобы доехать до вокзала, но куда уже почти доехали, он сказал, «Давай не на поезде, на поезде мы уже покатались». Я не возражаю, тем более, что в пролетке невозможно читать. Ты хочешь, чтобы мы разговаривали? Да. О чем? О ком? О вас? Не получится. Почему? Потому что это такая же уловка, как и сны. Вы сказали, что вы мне друг. Друзья за искренность платят искренностью, за доверие доверием. О какой уловке идет речь? Об уловке... «Твоей болезни!» «Я не хочу больше говорить о моей болезни. Эти разговоры оставим для вашего кабинета, для сеансов, пожалуйста. Не напоминайте мне о ней». «Хорошо. Но я скажу последнее. Болезнь — твой достойный противник, часть твоего существа. В ней есть и ценное, и это ценное нужно извлечь из нее» о твоей будущей жизни. Моя будущая жизнь... Иногда мне кажется, что для меня нет места нигде. Он что-то пробормотал очень тихо. Что вы сказали, я не расслышала? Как говоришь ты, не важно, важно другое. Что бы ни случилось, ты всегда найдешь помощь здесь, у меня. В детстве я очень любила историю про льва и гладиаторы. Когда-то гладиатор в пустыне вылечил льву рану, и за это много лет спустя лев его не съел в Колизее. «Значит, я лев, а ты гладиатор. И твой хлеб и молоко — то же самое, что из лечения льва в пустыне». Я действительно был тогда как в пустыне, даже хотел покончить с собой, и если бы не ты, наверное, осуществил бы свое намерение, но когда появилась ты в белом платье, я стал ждать твоих визитов, естественно, откладывать суицид со дня на день. Ведь мне было всего 25 Платье было старое, мама перешила из своего, а твою сестру я совсем не помню. — Как она живет? — Хорошо. У нее сына она любит мужа, и он ее любит, — ответила рассеянно, потому что была занята неожиданной мыслью. Однажды, в плохую минуту, мать сказала. — Для тебя Иосиф свет в окошке. А он, между прочим, подумывал, кого из вас двоих выбрать, тебя или Анну. В семью-то надо было втереться. — Кем он был? Перекати поле. Она научилась не запоминать злых слов матери, но однажды Иосиф сказал будто в шутку. — Хорош бы я был, женись на Анне! Вместо тебя, моя радость, рядом со мной это чучело, и как только стах ее терпит! — О чем ты думаешь? Какая странная жизнь. Мы случайно встретились в Богородске, потом была революция, гражданская война, мы стали другими людьми и вот снова встретились в маленьком городе. Я уже говорила, что об этом городе рассказал мне писатель, которого ты помянул сегодня, ты лечил его сына, а у меня с его сыном тоже был общий врач. У моей подруги несчастный роман с этим несчастным человеком. С врачом? Нет, с сыном писателя. Его лечили от алкоголизма. А тебя? Не помню. Кажется, это называлось нервным истощением. Умирал один человек слишком долго. Слишком? Ну, вообще долго, мучительно, невыносимо для него самого и для близких. Они ехали через сосновый бор. Тонкие стволы молодых деревьев исчертили почти ровными квадратами светлый песок усыпанной хвои, Какая-то птица вскрикивала тревожно и равномерно. Бор. Боровицкие ворота. Через них Ирина убегала к Максиму. Он поджидал ее со своим автомобилем возле Пашкова дома и весной свиданку чуть не сорвал Иосиф. Ирина рассказала, смеясь. В Кремле Новое правило. Когда Иосиф идет по коридору, никто не имеет права выходить из комнат. Все замирает. А мне срочно в туалет, а потом к Максиму. Вот я и выскочила, бегу по коридору, а из поворота Иосиф навстречу. У меня сердце в пятке, но, думаю, не видать мне сегодня не только Максима, еще и с работы выгонят. Трещалина такого случая не упустит, она меня ненавидит. Но Иосиф был в хорошем настроении. «Ты что так похудела шаромыжница спрашивает с улыбкой я отвечаю болею а он нет это у тебя наверное головокружение от успехов и пошел дальше повезло мне не цикнул и трещалино ничего не сказал но представляешь ты ему известно все ты молчишь Умирают песни скоро, словно тени от узора густолиственного бора. Не будешь спорить, что это Байрон? Я не знаю этих стихов. Прочитайте целиком. Лучше другие. Есть в пустыне родник, чтоб напиться, Деревцо есть на лысом горбе, В одиночестве певчая птица Целый день мне поёт о тебе. Знаешь, что есть главное для каждого человека, чтобы его кто-то любил? Возможно. Я урод, но для меня важно любить всех моих близких, пока хватит сил. Это такое счастье любить. Люди редко позволяют любить их, но все равно надо стараться. Ты сейчас вспоминала о чем-то смешном. О чем? Расскажи мне. Забавный эпизод из жизни моей подруги. «Зачем мы так много говорим о чепухе, о моих подругах, о моей работе? Моей работой было находиться в подчинении и выполнять распоряжение. У меня не было никакой квалификации, но теперь через два года у меня будет квалификация инженера». «Значит, мы говорим не о чепухе, раз тебя не устраивало твое положение». «Не только меня, моего мужа тоже». Но ответьте мне на очень важный для меня вопрос. Чем отличается просто несчастливый человек от больного? Тем, что все время вспоминает, это симптом? Желание вспомнить свою жизнь – это норма. Воспоминание и восприятие так точнее. Но есть одна особенность сознания – стремление забывать неприятное. Когда человек осознает, помнит это неприятное, он, как и всем, и несчастен. Но в случае, когда это забытое ускользает, оно как бы не забыто, потому что не было осознанно и, может быть, даже не достигло сознания. Оно делает человека больным. Иногда такой неприятный эпизод вспоминается случайно во время разговора о чепухе, «Как ты сказала?» «Неприятного было так много!» «Я вас обидела, назвав чепухой наши разговоры?» «Нисколько. Это тоже сопротивление. Но мы, кажется, договорились разделить анализ и наше дружеское общение». «Зачем же вы меня спрашиваете, о чем я думаю?» «Виноват». Просто у тебя очень меняется лицо в зависимости от мысли и настроения. Иногда она вдруг грубеет, тяжелеет. А вот недавно было совсем как у той прежней девочки. Я ей спросил, больше не буду. Сегодня вечером мне нужно работать. Встретимся завтра. Остаток пути проехали в молчании, и начался невыносимо длинный вечер. Она не могла понять, почему прежние одинокие вечера пролетали быстро, А теперь такая тоска и маята. Да еще духовой оркестр играл у колоннады печальные вальсы, и обрывки музыки, залетая в окно, тревожили, напоминая о войне. Так они играли на перроне, когда провожали Павлушу на фронт. Мешанина звуков, солдатская, соловей-соловей-пташечка и надрывный металл на сопках Маньчжурии. Звяканье чайников, с которыми солдаты бегают за кипятком. Чей-то смех, чей-то плач. Мировая война, революция, гражданская. Он сказал, «Прошло тринадцать лет, а у вас все временные трудности». И еще сказал что-то важное, когда ехали в коляске. Она не совсем расслышала, нужно обязательно вспомнить. Говорили о Максиме о том, что у нее с ним был общий доктор. Странный человек, молчаливый и сумрачный. Приходил к ним домой, выслушивал ее, выстукивал, потом давал таблетки. У Васи заболели кролики. Доктор посоветовал и им дать его чудодейственное лекарство. Не помогло, кролики умерли. Вася рыдал, и не разрешала носить из детской окоченевшие тушки, надеялся, что они проснутся и снова станут копошиться в деревянном ящике. Видеть горе маленького сына было невмоготу. Она вышла на улицу, оставив Васю с Анной.